Глава 26. А ты боялась? Крис, улыбаясь, вывел меня из таверны. Я и сейчас боюсь? В шоке сказала я. Поверить не могу, что получилось. Тетушка Гриза очень подозрительно косилась на зефир. Но решилась все-таки попробовать. Женя, признаю, на вкус это лучше, чем на вид, кивала трактирщица. Но ты должна понимать, что это вряд ли будут покупать. Я знаю. Пожав плечами, смущенно улыбнулась. «У нас говорят, что первый блин комом. Вообще они на вид тоже очень красивые, просто у меня не получились». «Ну вот, когда сделаешь их привлекательными, то приходи». Тетушка Гриза смотрела серьезно. «Сколько, говоришь, это храниться может?» «Недели две точно», — ответила уверенно. «Вот только цена низкой пока получилась, потому что ягоды подешевле отдают. Ведь хранить-то уже негде. По обычной цене, боюсь, дорого выйдет». Торговля разбираешься? Прищурилась тетушка Гриза, взгляд стал внимательным. Немного, честно призналась я. Много я и правда не понимала. Женя в своем мире была кассиром, гордо заявил Стив. Трактирщица в удивлении выгнула брови. Счетоводом, наверное, по-вашему, попробовала я пояснить. Потом еще минут десять рассказывала, чем занималась дома. Аналогов нашим гипермаркетом здесь не было. Марьяна пыталась крутиться возле стола, но мать ее гоняла работать. Мне кажется, если бы девушка могла, она бы испепелила меня взглядом или поднос на меня вывернула, но при матери не осмелилась. Когда Марьяна отошла, я продолжила. Еще из этих ягод я могу сварить джемы. Это проще. Можно на булочки мазать, на блинчики. Варенье у нас есть. Что еще за джем? А он такой густой и не растекается. «Тетушка Гриза, и карамель!» — опять влез Стив, за что получил взгляд полный неодобрения от отца. «Такая вкуснота!» «Хорошо, несите!» — согласилась тетушка Гриза. «Всего понемногу. Но я оплачивать это не буду. Вот если клиентам понравится, тогда поговорим о цене. Но мне и этого было достаточно. Это же большой такой шаг вперед!» «Женя!» — Стив подергал меня за руку, привлекая внимание. «Им понравится! Не переживай!» — А я тебе помогу все сделать. — Спасибо, мой хороший. Присев на корточки, обняла мальчишку и поцеловала в щеку. — А мне спасибо. — раздалось сверху насмешливо. — Спасибо. Поднявшись, я быстро поцеловала Криса в щеку и тут же залилась краской смущения. — Что я творю? — Женя, у нас так на улицах лучше не делать. — пожурил меня Крис. — Домой? — Па, я устал. Стив явно не горел желанием идти пешком. «Возьмем Кэп. Мне пеших прогулок хватает и на работе». Крис, свистнув, привлек внимание возницы. Потом помог мне сесть в экипаж и сам устроился на сиденье напротив. Стив сел рядом и прижался к моему боку. «Теперь тебе нужно очень много ягод», — задумчиво проговорил Крис. «Знаю», — вздох вырвался сам собой. «Их надо на что-то купить, потом переработать, где-то хоронить. Ужасная затея, на меня вдруг нахлынула паника». «Начни с малого». Крис, ободряюще улыбнувшись, протянул руку и осторожно сжал мои пальцы. «Вряд ли и Гризи нужно сразу ведро джема. Пары небольших горшочков будет достаточно, да и ягоды еще продают. Думаю, в холодном шкафу места даже для двух ведер ягод хватит». Все равно страшно». Меня даже начала бить крупная дрожь. «Я помогу!» Стив обнял меня. «Вот увидишь, всем понравится!» Я буду всем рассказывать, какая вкусная штука эта твоя карамель. Ты мой помощник, — обняла мальчишку за плечи. С таким просто обязано все получиться, — говорила я с уверенностью, которой сама не чувствовала. Ох, вот влипну я из-за этой норы. — Женя, послезавтра я буду дежурить в ночь, так что с утра сходим с тобой в торговые ряды, — вновь заговорил Крис. Руку мою он отпустил только после того, как нас хорошенько тряхнуло. Вскоре я остановился, и Крис вышел первым, потом протянул руку мне. — Ох, нужно осваивать этикет этого мира. Стив поскакал к дому, похоже, отдохнул, пока ехали. — А здесь цветы растут? Я махнул рукой в сторону пока еще пустых клумб. — Ну как цветы? В голосе Криса звучала неловкость. — Что взошло, то и растет. Мне этим просто некогда заниматься. — А ты не будешь против, если я высажу там цветы? — Только надо узнать, как это у вас все делают. Мы шли по дорожке к дому. Крис не позволил мне нести покупки. — Я буду рад, но только если тебе не будет сложно. — Мне не будет сложно, — заверила его. — Я бы хотела отдохнуть. Сегодня мы хорошо погуляли. — Конечно. Крис помогал мне снять плащ. — Стив вон уже на диване отдыхает. — Тогда я поднимусь в комнату. Подхватив покупки, поспешила скрыться. — Нужно поделиться новостями с девчонками, ну и прилечь не откажусь. Ноги устали в таких теплых ботинках. — Нагулялись? — недовольно проворчала Нора, как только я закрыла дверь. — О, опять покупки, страж тебя балует. А я тут сижу целый день одна, заперти. — Не ворчи! — я улеглась на кровать и вытянула ноги. — Кайф! Я сходила в местную кондитерскую и посмотрела цены. Потом заглянули к Каролине, и у меня есть два новых платья. — Евгения! — Нора потеряла терпение. — Меня не интересуют твои платья. Ночка, игнорируя ворчливую книгу, вальяжно прошла по кровати и улеглась мне под бок, положив голову на меня, и смотрела так внимательно, будто молчаливо требуя продолжения рассказа. Поглаживая кошку, продолжила. А еще удалось уговорить хозяйку таверны взять на пробу нас джем и зефир. Но пока бесплатно. — Но Евгения! — протянула Нора. — Вот и отпускай тебя одну. — По-моему, все прошло более чем хорошо. Пререкаться было лень. Я занималась тем, что разминала стопы. То вытягивая их, то делая вращения. — Я в этом не уверена. — Голос Норы был полон сарказма. — Вот если бы там была я... — То нас бы заперли в башне, перебила я самоуверенную нахалку. Зато у нас будет фокус-группа и отзывы. — Молодец! — фыркнула Нора. Умные слова ты выучила. И что будем делать дальше? Это даже не первая ступень к бизнесу. Так, фигня какая-то. Послезавтра Крис пообещал купить ягоды. Попрошу его и Сива помочь перетереть их. А потом мы будем с тобой джем варить. И попробуем сделать зефир. А еще здесь есть шоколад. Шоколад? Нора явно заинтересовалась. Отлично. Это сильно расширит ассортимент. Здесь он безумно дорогой. Нора недовольно выдохнула, так что придется пока обходиться без него. «Если откроем кондитерскую, хочу, чтобы там все было ярко. И такие салфеточки белоснежные, и разные вазы и подставки из цветного стекла», — размечталась я. «Не дизайнерша доморощенная», — ехидно протянула Нора. «Когда я смогу уже выйти из этой комнаты?» «Ты?» — я с усмешкой посмотрела на книгу. «Никогда! У тебя же нет ног!» Да и чем плоха эта комната? Она гораздо лучше той у миссис Бернет. Я обвела задумчивым взглядом комнату. Ну чем тут плохо? Тепло, уютно, светло. Прекрасная комната. А книга так и вообще лежит на мягкой кровати. Аргумент Нору не убедил, и она начала ворчать. О, мой темный бог! Нора завела свою любимую пластинку. Я вся такая уникальная. Полный эксклюзив, просто прозебаю в этих нечеловеческих условиях. «Меня, красивую, умную, уникальную!» «Ты повторяешься, подделаю ее я!» «Уникальную, единственную в своем роде! Такую всю богичную, держав заперти! Евгения, это кошмар! Я хочу предстать перед восторженными поклонниками, раздавать автографы!» «И рук у тебя тоже нет», — напомнила я. «Да, ни черта нет! Ни странички, ни подписчиков! О лайках можно и не мечтать!» В этом ужасном, отсталом мире нет ничего для самореализации. Умной, самодостаточной, независимой женщине здесь просто нет шанса самореализоваться. Отсталый мир. У меня от него сплошные стрессы. Нора бубнила и бубнила о том, как ей не хватает интернета, тусовок и всего прочего. И это было так засыпательно, что глаза закрылись сами. Не знаю, как долго книга ныла, но проснулась я в тишине. Зевнув, я с удовольствием потянулась. Евгения. У тебя отвратительное воспитание. Ты посмела уснуть?» Кажется, Нора обиделась. «Где твоя эмпатия?» «А где твоя?» Задала встречный вопрос. «Ой, Нора, как же я хочу такое чувство собственной важности, как у тебя! Ни мгновения сомнений в своей исключительности. Ты так уверена, что всегда права!» «А я всегда права!» Без тени сомнений заявила книга. «Вот если бы ты меня слушала, внимала моим советом, вникла...» Так, какое платье выбрать? Нору я демонстративно проигнорировала. Светлое? Так мне ужин готовить. Ладно, будет серое. Потом, когда не будет дел, надену новое. Евгения! Норе игнор совершенно не нравился. Все, я убежала. Ночка, присмотри за нашей дивой. Кошка муркнула, будто все поняла, и положила удлиняющуюся лапу на нору. Закрывай, мол, рот. Это не кошка. Это что-то просто невероятное. И немного пугающее. Вечер и следующий день прошли в домашних хлопотах. Дома у меня все не получалось остаться одной. Так что Нора сидела безвылазно в комнате. Настроение у нее испортилось, уже просто больше некуда. А вот Ночка ходила гулять по вечерам. Я приоткрывала окно, и она утекала туманным облачком. Крис, как и обещал, сходил со мной в торговые ряды. Ух, мы там и закупились. И не только ягодами. Женя, но уже невозможно ходить в теплых ботинках. Страж тянул меня к обувщику. Еще недели это станет просто невозможно. У нас очень теплый климат. Тебе просто не повезло попасть в такую зиму. Обычно она теплее и проходит быстрее. Так что я обзавелась новыми ботиночками, светлыми и из мягкой кожи. Пришлось признать правоту Криса. Да и в плаще было жарко, но менять его сейчас я была не готова. Немного поспорив, мы пошли покупать ягоды. Торговцы были рады сбыть товар. Скоро новый урожай, от этого пора избавляться. Так что домой мы ехали в Кэби, унести все это сами мы бы не смогли. К сожалению, мне пора в башню. Крис виновато улыбнулся. Так что разбирать это вам со Стивом. Вон он, как раз идет. Он кивнул на окно. Ты и так сильно помог, заверила его. Справимся, хоть что-то сделаем. Ого! обалдело, выдал Стив, войдя в кухню. Пап, вы все ягоды в лица скупили? — Нет, только половину, — пошутил Крис. — Помогай, Женя, а мне пора. — Нам и недели не хватит, — с ужасом пробормотал мальчишка. — Тут не так много. Я взяла первый ящик и поставила его возле раковины. Сейчас поедим, а потом ягоды. Помоем, обсушим, что-то приварим. Не дрейф! подмигнула я Стиву. Так что в комнату я отползала сильно уставшая. Зато завтра нам с норы будет чем заняться. Конечно, со всеми ягодами мы не справились, но сделали немного заготовок из каждого вида. Остальное переработаем потихоньку. О чем я и поведала девчонкам, уже засыпая.